Что означает странное и непонятное прозвище кудеяр? В шестнадцатом веке было немало людей, носивших такие же или схожие имена. В середине шестнадцатого века жил в городе Белев на реке Оке боярский сын кудеярки Шинков. Был он якобы обижен царем Иваном Грозным, потому, наверное, и стал изменником. Во время очередного набега крымчаков на Русь Кудияр Тишенков присоединился к войску хана Девлет-Гирея. Случилось это в 1571 году. Спустя много лет у боярского сына из города Белево родился внук, его тоже назвали Кудияром. Занялся он разбойником уже во времена первых царей из династии Романовых, промышлял в верховье Волги и на Каме. При этом часто менял имена, так что судьбу младшего Кудеяра Тешенкова трудно было отследить. Разбойники с таким прозвищем появлялись на Руси и в 18, и даже в 19 веках. Кое-кто называли себя потомками знаменитого атамана. В преданиях говорится, что в старину слово куда или куть у разбойникова означало жестокую расправу. Яр имел несколько значений: крутой берег, обрыв, яростное состояние человека, сильный гнев. Может от этих слов и пошли имена и прозвища многих людей в старые времена.